Глава двадцать шестая Однако магистр Конрад умер только через год. Ясько из Гожелец, брат Ягинки, первым услыхал в Середзе о его смерти и о том, что на его место выбран Ульрих фон Юнгенген. Он же и привез это известие в Богданец, где, как и во всех шляхетских домах, событие взволновало обитателей до самой глубины души. «Настают времена, каких до сих пор не бывало!» Торжественно сказал старик Матько, а Ягинка в первую минуту привела к избышке всех детей и стала сама с ним прощаться. Точно он завтра же должен был уехать. Правда, Матько и Збышко знали, что война сразу не возгорится. Однако и они думали, что дело до нее дойдет, и стали готовиться. Они выбирали лошадей, и оружие. Обучали военному ремеслу оруженосцев, челядь, деревенских солтысов, которые обязаны были составлять на войне конницу, и менее зажиточных шляхтичей, так как они охотно присоединялись к более могущественным. То же делалось и во всех других усадьбах. Всюду стучали молоты в кузницах, всюду чистили старые панцири, натирали топленым салом луки и ремни, чинили телеги, делали запасы крупы и копченого мяса. Перед костелами по воскресеньям и праздникам шли расспросы и толки о новостях. И все огорчались, когда известия приходили мирные, потому что каждый в душе носил глубокое чувство того, что надо раз навсегда покончить с этим страшным врагом всего племени, и что королевство до тех пор не будет процветать в силе, спокойствии и труде, пока, согласно словам святой Бригитты, У меченосцев не будут сокрушены зубы и не будет отсечена правая рука. В Кшесне же особенно окружали матьку-избышку, как людей, знающих орден и опытных в войне с немцами. Их расспрашивали не только о новостях, но и о том, как надо драться с немцами, как лучше всего нападать на них, как они сражаются. Чем они лучше поляков, чем хуже, и чем легче рубить на них латы после того, как сломаются копья топором или мечом. Они действительно были осведомлены в этих вещах, и потому их слушали с великим вниманием, тем более, что существовало общее убеждение, что война это не будет легка, что придется помериться с лучшими рыцарями всех стран, и нельзя будет остановиться на том, чтобы кое-где поколотить врага. Надо сделать это обстоятельно, до конца, или погибнуть с честью. И шляхтичи говорили между собой, коли надо, так надо, либо ихняя смерть, либо наша. И у поколения, носившего в груди предчувствие будущего величия, это не отнимало охоты драться. Напротив, охота эта росла с каждым часом и днем, но к делу приступали без пустой похвальбы и хвастовства. а скорее с некоторой упорной сосредоточенностью и со спокойной готовностью умереть. Либо нам, либо им смерть написана. А между тем время шло-дошло, но войны все не было. Правда, говорили о несогласиях между королем Владиславом и орденом, говорили о Доброженской земле, хотя она уже несколько лет тому назад была выкуплена, о пограничных спорах, о каком-то Дрезденке. про который многие слышали первый раз в жизни и из-за которого шли, будто бы, пререкания, а войны все не было. Некоторые даже начали уже сомневаться, будет ли она, потому что споры бывали всегда, но дело обычно кончалось съездами, договорами и посольствами. И вот распространилась весть, что и теперь приехали какие-то послы меченосцев в Краков, а польские отправились в Мальборг. Заговорили о посредничестве чешского и венгерского королей и даже самого папы. Вдали от Кракова обстоятельно не знали ничего, а потому между людьми ходили разные слухи, часто странные и неправдоподобные, но войны не было. Под конец и сам Матько, на памяти которого прошло немало военных угроз и переговоров, не знал, что обо всем этом думать, и отправился в Краков получить более точные сведения. Пробыл он там недолго и на шестой неделе вернулся назад и вернулся с просветленным лицом. Когда же в шкшестне его, как всегда, окружила любопытная шляхта, он на многочисленные вопросы ответил тоже вопросом. "А стрелы, копья и топоры у вас отточены!» «А что? Да неужто? Боже мой, какие новости! Кого видели?» Кричали со всех сторон. «Кого я видел? Зендрама из Машковец". «А какие новости?» «Такие, что, кажется, сейчас придется седлать лошадь!» «Господи, да как же! Рассказывайте!» «А вы слышали о Дрезденке?» «Конечно, слышали, но ведь это замок, как их много! Даже небольшое, а земли там вряд ли больше, чем у вас в Богданце! А разве это пустячная причина для войны?» Конечно, пустячное. Бывали побольше, а ничего не выходило. А знаете, какую притчу сказал мне об этом дрезденке Зиндрам из Машковец? Договорите «Да скорее. Он мне так сказал. Шел слепой по дороге и споткнулся о камень. Упал он потому, что был слеп. Но ведь причина-то камень. — Вот Дрезденко и есть такой камень. — Как? Да ведь орден еще стоит. — Не понимаете? — Тогда я вам иначе скажу. Когда чаша слишком полна, так одна капля заставит в воду литься через край. Рыцари охватило такое воодушевление, что матьке пришлось его сдерживать, а то они хотели сейчас же садиться на коне и ехать в Серать. Будьте готовы, — говорил он им. но ждите терпеливо, не забудут и нас. И они стали ждать в полной готовности, но ждали долго, даже так долго, что некоторые опять начали сомневаться. Но матька не сомневался, потому что как по прилету птиц узнается приближение весны, так и он, человек опытный, умел по разным признакам заключить, что приближается война, и даже большая. И вот... Прежде всего, во всех королевских лесах и пущах были объявлены охоты, каких самые старые люди не помнили. Туда целыми тысячами собирались крестьяне для облав, во время которых целыми стадами падали зубры, туры, олени, кабаны и разное мелкое зверье. Леса дымились целыми неделями и месяцами, а в дыму коптили соленое мясо, потом его отсылали в воеводские города, а оттуда в Плотск. на склад. Очевидно было, что делаются запасы для больших войск. Матька хорошо знал, что надо об этом думать, потому что такие же охоты приказывал устраивать перед каждым большим походом на Литве Витольд, но были и другие признаки. Мужики целыми толпами стали убегать из-под немецкой руки в Польшу и Мазовию. В окрестности богданца пребывали главным образом подданные немецких рыцарей из Силезии, но известно было, что везде происходит то же самое, особенно в Мазовии. Чех, управлявший в с Пыховым, прислал оттуда десятка-полтора мазуров, которые бежали из Пруссии и спрятались у него. Люди эти просили, чтобы им позволили принять участие в войне, в пехотных полках, потому что они хотели отомстить меченосцам за свои обиды. Меченосцев они ненавидели всей душой. Они говорили, что некоторые пограничные деревни в Пруссии почти совсем опустели, потому что крестьяне с женами и детьми переселились в Мазовицкое княжества. Правда, меченосцы вешали пойманных беглецов, но несчастный народ ничто уже не могло удержать, и многие предпочитали смерть, нежели жизнь под страшным немецким ермом. Потом по всей стране заходили нищие из Пруссии. Все они шли в Краков. Шли они из-под из Мальборга, из Торуня, даже из отдаленного Кролевца, из всех прусских городов и из всех командорий. Были между ними не только нищие странники, но и церковные сторожа, органисты, разные монастырские служки, даже клирики и ксензы. Догадывались? что они несут известие о том, что происходит в Пруссии, о военных приготовлениях, об укреплении замков, о гарнизонах, о наемных войсках и гостях. Люди шептались, что воеводы в воеводских городах и советники короля в Кракове запирались с ними по целым часам, слушая и записывая их сообщения. Некоторые украдкой возвращались в Пруссию, а потом вновь появлялись в королевстве. Доходили вести и из Кракова, будто король и его совет знают благодаря этим людям о каждом шаге меченосцев. В Мальборге происходило обратное. Один священник, бежавший из этой столицы, остановился у конец польских помещиков и рассказывал им, что магистр Ульрих и прочие меченосцы не заботятся об известиях из Польши и находятся в уверенности, что они одним взмахом завоюют и раздавят навеки веков. все королевство, так, чтобы и следа его не осталось. При этом он повторял слова магистра, сказанные на перу в Мальборге, «Чем больше их будет, тем станут дешевле в Пруссии кожухи». И они готовились к войне в радости и восторге, надеясь на свою силу и на помощь, которую им пришлют все королевства, даже самые отдаленные. Но, несмотря на все эти военные приготовления и хлопоты, война не приходила так скоро, как бы всем хотелось. Молодому владельцу Богданца тоже уже было скучно дома. Все давно было приготовлено. Душа его рвалась к славе и битве, и каждый день проволочки был ему в тягость, и он часто жаловался на это дяде и упрекал его, точно война или мир зависели от старика. «Ведь вы же обещали, наверное, что война будет», — говорил он. А ничего нет, как нет. На это матька возражал. Умен ты, да не очень. А разве не видишь, что делается? А что, если король в последнюю минуту помирится? Говорят, он не хочет войны. И не хочет. Но кто же, как не он, крикнул? Пусть я не буду король, если позволю отнять Дрезденка. А Дрезденка немцу, как взяли, так до сих пор и держат. Король не хочет пролития крови христианской, но королевский совет, у которого ум хороший, чувствует свою силу и припирает немцев к стене. И я тебе только то скажу, что если бы не было Дрезденка, нашлось бы что-нибудь другое». «То-то я слышал, что еще магистр Конрад захватил Дрезденка, а он, кажется, короля боялся». «Боялся?» потому что лучше других понимал польскую силу, но жадности ордена и он не мог обуздать. В Кракове мне так говорили. Старик фон Ост, владелец Дрезденка, когда меченосцы захватывали новую мархию, поклонился королю как ленник, потому что земля эта испокон веков была польская, и он хотел принадлежать к Польше. Но меченосцы пригласили его в Мальборг, напоили вином и выманили у него запись. Тут-то у короля и иссякло терпение. Верно, что могло иссякнуть, воскликнул Сбышка. Но матька сказал. Но все-таки дело обстоит так, как говорил Зиндрам из Машкова. Дрезденка только камень, о который споткнулся слепой. А если немцы отдадут Дрезденка, что тогда будет? Тогда отыщется другой камень. Но меченосец не отдаст того, что однажды проглотил. Разве только ему брюхо распороть. Что, дай нам, Господи, поскорее сделать?» «Нет», — вскричал ободренный избышка, — «Конрад, может быть, отдал бы, а Ульрих не отдаст. Он истинный рыцарь, ни в чем его упрекнуть нельзя, но он очень горяч». Так они рассуждали между собой, а тем временем события катились, как камни. которые на горных тропинках столкнула нога прохожего. И все быстрее катились они в пропасть. Вдруг понеслась по всей стране весть, что меченосцы напали на старопольский замок Санток, заложенный иоанитами, и разграбили его. Новый магистр Улерих, когда польские послы прибыли с добрыми пожеланиями по поводу его избрания, нарочно уехал из Мальборга. С первой же минуты своего правления он отдал приказ, чтобы при сношениях с королем и вообще с Польшей вместо латинского употреблялся немецкий язык. Наконец-то он показал, кто он. Краковские члены Королевского совета, старавшиеся привести дело к войне тихонько, поняли, что он стремится к тому же открыто. И не только открыто, но напролом проломы с такой дерзостью. Какой по отношению к польскому народу не позволяли себе магистры даже тогда, когда могущество их было действительно больше, а могущество королевства меньше, чем теперь. Однако менее горячие, но более благоразумные, чем Ульрих сановники ордена, которые знали Витольда, старались склонить его на свою сторону подарками и лестью до такой степени, превосходившей всякую меру. Что подобие этой лести надо бы искать разве только в тех временах, когда римским императорам при жизни воздвигались храмы и алтари. У ордена есть два благодетеля, говорили эти послы, кланяясь наместнику Ягеллы. Первый Бог, а второй Витольд, и потому каждое слово и каждое желание Витольда для меченосцев свято. И они умоляли его выступить посредником в деле о Дрезденке, думая, что когда он, как подданный короля, станет судить своего государя, то тем самым его оскорбит, и добрые отношения между королем и Витольдом кончатся, если не навсегда, то, по крайней мере, надолго. Но так как королевский совет в Кракове знал обо всем, что происходит и замышляется в Мальборге, то и король тоже выбрал посредником Витольда. И Орден пожалел о своем выборе. Советники Ордена, которым казалось, что они знают Витольда, знали его все еще слишком мало, потому что он не только присудил Дрезденка полякам, но и, понимая, чем должно кончиться дело, снова поднял восстание на Жмуди, показывая Ордену все более грозное лицо свое, Он даже стал помогать жмудинам людьми, оружием и хлебом, присылаемым из плодоносных польских земель. Когда это случилось, все во всех землях огромного королевства поняли, что пробил решительный час. Так и было. Однажды, когда старик Матько, Збышко и Ягинко сидели у ворот замка, наслаждаясь прекрасной погодой и теплом, В богданец явился на взмыленной лошади неизвестный человек, бросил что-то вроде венка, сплетенного из вербы под ноги рыцарей, и, крикнув «Война! Война!» поскакал дальше. Они в волнении вскочили на ноги. Лицо матьки сделалось грозно и торжественно. Сбышко побежал, чтобы послать оруженосца с венком дальше, а потом вернулся с горящими глазами и воскликнул «Война!» «Наконец-то послал Господь! Война!» «Да еще такая, какой мы раньше не видели!» Серьезно прибавил матьку. Потом он крикнул слугам, и они тотчас собрались вокруг Господ. «Протрубить в рог со сторожевой башни на четыре стороны, а другие пусть скачут по деревням за солтысами. Вывести лошадей из конюшен и заложить телеги!» И не успел он докричать, как слуги уже рассыпались во все стороны, чтобы исполнить приказания, которые не были трудны. Потому что все было давно готово: люди, телеги, лошади, оружие, латы, запасы еды, оставалось садиться и ехать. Но Взбышка еще раз спросил у матьки: А вы не останетесь дома? Я! Да ты в уме! По закону вы можете, вы человек в летах, а тут было бы, по крайней мере, кому охранять Ягинку с детьми». «Ну так слушай! Я до седых волос ждал этого часа!» И довольно было взглянуть на это холодное, упрямое лицо, чтобы понять, все уговоры напрасны. Впрочем, несмотря на седьмой десяток, это был воин на совесть. Руки его легко ходили в суставах, а топор в них так и свистал. Правда, он уже не мог в полном вооружении вскочить без на коня, но и многие из молодых, особенно среди западных рыцарей, не могли этого сделать. Зато рыцарскую науку знал он в совершенстве, и более опытного воина не было во всей округе. Ягинка тоже, видимо, не боялась остаться одна, потому что, услыхав слова мужа, она встала, поцеловала у него руку и проговорила. «Не заботься ты обо мне, милая сбышка». потому что замок у нас хороший, и сам ты знаешь, что я не очень труслива, и что ни арбалет, ни копье мне не в диковинку. Некогда о нас думать, когда надо спасать королевство, а нас тут Бог сохранит». И вдруг глаза ее наполнились слезами, которые крупными каплями покатились по белым щекам. И, указав на детей, она продолжала дрожащим, взволнованным голосом. «Эх, кабы не эти крошки!» Я бы сама в ногах у тебя валялась бы, пока ты не взял бы меня на эту войну. — Я гуся! — воскликнул Збышка, обнимая ее. Она тоже обняла его за шею и стала повторять, прижимаясь к нему изо всех сил. — Только ты-то вернись, золотой мой, единственный, ненаглядный. — Смотри же! Каждый день благодари Бога за то, что он дал тебе такую жену! — низким голосом проговорил матьку. И час спустя с башни был спущен флаг в знак отсутствия господ. Сбышка и матька разрешили Ягинке с детьми проводить их до Серадзи, поэтому, хорошенько подкрепившись, все тронулись в путь с челядью и целым обозом телег. День был ясный, безветренный. Леса в тишине стояли неподвижно. Стада на полях отдыхали, медленно как будто задумчиво пережевывая жвачку. Только вследствие сухости воздуха кое-где на дорогах поднимались клубы золотой пыли, а над этими клубами сверкали, словно какие-то огоньки, ослепительно горевшие в солнечном блеске. сбышка указывая на них жене и детям, говорил, «Знаете, что это там блестит над пылью? Это наконечники копий. Видно, всюду уже дошла весть о войне, и отовсюду народ поднялся на немца. Так это и было». Недалеко за границей богданца встретили они брата Ягинки, молодого Яську из Гажелец, который, как землевладелец, довольно богатый, вел за собой целых двадцать человек. Вскоре после этого на перекрестке показались среди туч пыли огромная фигура Чтана из Рогова. Правда, он не был другом обитателей богданца, но теперь еще издали закричал «Идем бить их, собачьих детей!» И, вежливо поклонившись проскакал дальше окутанный клубами пыли встретили и старика вилька из бжозовой голова его уже немного тряслась от старости, но ехал и он чтобы отомстить за смерть сына, которого убили немцы в селезии И по мере того как они приближались к Серодзе, все чаще встречались на дорогах облака пыли, а когда вдали уже показались башни города Вся дорога оказалась загроможденной солтысами и вооруженными слугами, ехавшими на место сбора. И, видя весь этот народ, шумный, суровый и сильный, упорный в бою и беспредельно выносливый в отношении лишений, дождей, холода и всяких трудов, старик-матька ободрялся и предсказывал Польше верную победу.